Они говорят таковы слова: Ай же ты, удаленькой да упаленькой, добрый молодец, заезжий дальний. Мы не знаем ты скоей земли? Ты скоей земли? Ты скоей орды? Какого отца, какой матушки? Как тебя именем зовут? Под нашим городом Смолегиным Стоит сила несметная, Стоят пановья улановья, Стоят мурзы татары поганые, Как серому заюшку не обскакать, Ясному соколу не облететь, Хотят наш город рубить-пленить, Рубить-пленить головней катить, Хотят нас, мужиков, в полон забрать. Он говорит таковы слова, «Ай живые мужики смолягинские!» Вы встаньте на стену городовую, посмотрите в чистое поле. На мурзов поганых татаринов стоят или лежат, и что они делают? Как они с Карым скоро, скоро-наскоро, вставали на стену городовую, глядели вот далече, далече во чисто поле, на мурзов поганых татаринов, там лежат Все убитые. Как тут спускались скорым-скоро, Скорым-скоро, скоро-наскоро, Со стены они с городовые Шли к удалому молодцу, Старому казаку Илье Муромцу. Говорили сами таковы слова. Скажи, скоты, удалый добрый молодец, Ты с коей земли, ты с коей орды, Какого отца, какой матушки, Как тебя, молодца, именем зовут? Живи во нашем Смолигене, воеводою, Суды суди все правильно, Мы все будем тебя слушать. Не дай, Господи, делать из барина холопа, С барина холопа, с холопа дворянина, Дворянина с холопа, из попа палача, А также из богаторя, воеводу, Я из той земли, богатой орды, Из того города из Мурома, из села Карачаева, Старой казак Илья Муромец. Не хочу я жить у вас, воеводую, Покажите-то дорожку прямоезженную Ко славному к городу ко Киеву. Они говорят таковы слова. Ай же, старый казак Илья Муромец, окольная дорожка 2000 тысячи, прямоезжая дорожка одна тысяча. Лучше ехать окольной дорожкой 2000 чем той прямой дорожкой одна тысяча. Как ведь той дорожкою 30 лет было не езжено, как на той на дорожке прямоезженной есть три заставы великие. Первая застава болота забучие, Боот озыбучие, корбы дремучие. Друга застава, река матушка смородина, В ширину река ровно три версты, в глубину глубоко очень. Есть то за рекой за смородиной, Трет застава великая, сидит соловей, разбойник, птица рахманная. На трех дубах на криковы их, На двух березах на покляпы их Свита гнездо соловьиное, Мимо этого проклятого до да соловья, Нету пешему проходу, конному проезду, Нету конному проезду, зверю прорыску, Нету проезду сильным могучим богатырям, Всё побивает вздохом единым. От свисту его змеиного От крику звериного помирают все удалый добрый молодцы Ты не езди, удалый добрый молодец, Падет твоя головка буйная под соловь. Он опять говорит таковы слова, Ай живы мужики, смолягинские, После моего обываньица не случится ли вам путь Ко славному, к городу, к Киеву? Так поезжай прямой дорожкой самоезженной, Не бойтесь вы болот зыбучих, Болот зыбучих лесов дремучих, Не бойтесь вы проклятого соловья, Только бойтесь вы одной реки смородины.